321. Май 31. Сознание может подняться над двойственностью астральных эмоций и этим путем хранить равновесие. Иначе как же не огорчаться, скажем, потерей чего-то, если радовались приобретению этой самой вещи? Именно в радости о чем-то обычно лежит корень печали о нем же. Радуясь людской похвале, тем самым обрекаем себя на огорчение при порицании. Эту двойственную природу личных переживаний надо понять, чтобы не стать жертвой переживаний на положительном полюсе, обусловливая тем самым неизбежность противоположных ощущений. Поэт, прозревший этот закон, сказал: «Хвалуя клевету приемли равнодушно". К можно добавить: не привязывайся ни к чему. и тебе нечего будет терять. Не радуйся малым эгоистическим радостям, если не хочешь огорчаться. Не очаровывайся также ничем, если хочешь избежать разочарования. И не веселись слишком, чтобы не плакать, то есть схрани полное равновесие и бесстрастие, когда на одном из полюсов базарной марионетка начинает свой танец, чтобы дергать сознание и заставить его изображать жалкую роль ярмарочной куклы паяца, реагирующей на все по мере того, как дергают веревочки, которыми она связана и которые приводятся в движение чьими-то чужими руками».